Глава 7 Что посеешь? Улетал от Холенко в тот же день вечерним рейсом. Провожал его Лосев. До регистрации билетов оставалось еще полчаса, и друзья неспеша прогуливались по шумному, суетливому залу ожидания внуковского аэропорта. — Лена почему не приехала? — спросил Виталий. — Не велел, — коротко ответил Игорь. — Хватит с нее. — Рапорт она написала? — Написала. И что Кузьмич? Доложит генералу. Между прочим, Лев Константинович — имя вымышленное. — А тебя он знает, — усмехнулся Игорь. — Знаменитостью становишься. — Да, совсем это ни к чему. И когда это ты чуть деньги не взял? Скорее всего, намекает на дело Семанского. Помнишь, убили его. По этому делу проходил некий Барсиков. Вот он и сулил а потом стрелял в тебя. Вспомнил. Во, во Ах, Барсиков, Барсиков! Искал, сукин сын, недоработки в экономической системе, понимаешь, прорехи в планировании. Целую лекцию мне тогда прочел. Вот и эти то же самое и ищут. Нет, — покачал головой Виталий, — эти работают на другом. Наша расхлябанность, черт подери. Вот Лев Константинович это и ухватил. А сам работает четко. Его-то не ухватишь, — заметил Игорь. Ни черта ему не предъявишь. Нет улик. Все делает чужими руками. Вот только с Леной раскрылся. И то... Предъяви ему этот эпизод. Откажется. И все. И не докажешь. А Лена не свидетель, сам понимаешь. Куда они потом из того дома делись, не знаешь? Откуда? Я Лену подхватил и в управление, — Она же сама не своя была. А потом? Ну, тут же назад кинулись, конечно, а их уже след простыл. Квартира чужая. Хозяйка их почти не знает. С Ниной этой когда-то работала вместе. ну ключ ей дала. А Нина домой? Нет. И на работе ее сегодня не было. Заболела, сказали. Звонила. Да, вздохнул Виталий, ищи их теперь. И деньги пропали. — Пять как-никак. Лена сама сберкнижку видела. Не моргнув, глазом бросили. Был расчет, была надежда. Кто-то когда-то на такой куш, наверное, клюнул. — Эх, ухватить бы этого льва Константиновича! Нащупать бы... — Нащупаем и ухватим, не волнуйся. Не мы так, Эдик докопается. — Где он сейчас, кстати? — В лялюшках. Виталий невольно вздохнул. Хорошие там люди живут, я тебе скажу. Просто отличные люди. Вот, Гриша поправится, жениться будет на своей Лиле. Меня на свадьбу пригласил. И поеду. А что? И Светку возьму. Лосев радостно улыбнулся. «Они меня приглашали», — усмехнулся от коленка. «Ты когда у него в госпитале был?» «Сегодня». «С Лилей познакомился. В пятницу его выписывают». «Ну вот». Ты давай там в Ялте побыстрее управляйся. Сразу две свадьбы сыграем. И поаккуратнее смотри. Виталий перестал улыбаться. Смоляков не Лев Константинович. Он беседы с тобой водить не будет. У него для беседы нож имеется. Или еще чего. Эх, черт! Как он у меня из рук ушел, простить себе не могу. У меня не уйдет, мрачно пообещал от коленка и, ощутив какую-то неловкость, добавил. И у тебя бы не ушел, если бы не Шанин. Да и Гриша уже ранен был. В этот момент голос диктора, перекрывая гул в зале, громко и невнятно объявил начало регистрации пассажиров рейса на Симферополь. — Ну, давай, — сказал Виталий, останавливаясь. — Твой. И посмотрел на часы. — Вовремя, оказывается, улетаешь. Хорошая примета. — Пока. Друзья простились. Опять Игорь летел в командировку которая это была по счету. Как-то они с Виталием подсчитали, получилось, что вместе уже облетели земной шар. А если прибавить, сколько он налетал один? Впрочем, теперь он воспринимал эти дальние, трудные свои командировки уже спокойно, совсем, можно сказать, буднично. Задача ведь все та же — отыскать и задержать. А действовать по обстановке — вот и все». Гораздо сложнее то, что он оставил в Москве. Вот и решилась его судьба, вот и решилась. Удивительно даже. Привычно и мощно гудели моторы. За иллюминатором стояла непроглядная чернота, в ней отражались огни салона. Игорь развернул газету. В Симферополе его встречали ребята из розыска. Один, Никита Рощин, был давним знакомым, когда-то работал в Свердловске, и вот теперь в Ялте. Двое других оказались местными из областного уголовного розыска. Конечно, немедленно повезли ужинать. И потому в Ялту ехали уже поздно вечером. У Игоря слепались глаза. Не заметил даже, как миновали перевал с его экзотическим ресторанчиком. Тяжелый день выдался сегодня у Игоря. Сидевший рядом Никита деликатно молчал. А в гостинице уже ждал номер, и Игорь еле добрался до постели на утро состоялось короткое совещание в управлении. Кроме Рощина и начальника отдела УР майора Савчука присутствовал и участковый инспектор Болотный, на территории которого находился санаторий «Южный берег». — Ну, Зарубин нам известен, — ворчливо просипел он. — Но у меня, знаете ли, особо не побалуешься. — А пробовал? — поинтересовался Игорь. — А поди у меня попробуй, я в раз хвост прищемлю. Игорь посмотрел на Рощина. Очень разными были эти двое. Толстый, розовый, с большими голубыми на выкате глазами, белобрысый и уже немолодой болотный, и невысокий, худощавый, улыбчивый Рощин, загорелый уже до черноты, с копной вьющихся черных волос. — У вас ни по одному делу не проходил? — спросил его Игорь. — Не-а, — покрутил кудлатой головой Рощин. — Вот и Олег Филиппович тебе тоже скажет. — Верно, Олег Филиппович? Савчук казался с виду человеком невзрачным и молчаливым. И именно этой своей невзрачностью, незаметностью и скупостью на слова особенно понравился Игорю. — Сыщик, — уважительно подумал он. — Да, — коротко кивнул Савчук и помедлив добавил. — Однако знаю его, и жену тоже. Молодая совсем, веселая, поет, танцует. А он... «Он парень одинокий и, как бы сказать, ревнивый, что ли?» «Во-во!» — недовольно вмешался Болотный. «Она танцует, а он ревнует». «Ссорятся?» — уточнил Игорь. «Ну, это я не скажу», — все тем же недовольным тоном ответил Болотный. «На с ним ухо востро держать надо. Парень-то отчаянный». «И статья была серьезная. А тут еще это пивунья». «Как же вы с ним познакомились, Олег Филиппович?» — снова обратился Игорь к совчаку «Случайно или как?» «Да не совсем случайно. Заехал я недавно в этот санаторий. Ну, мне и рассказывают. Чуть драка у нас тут не случилась. Отдыхающий один решил за Мариной-то приударить, а тут муж, этот самый Зарубин. Ну, разок по шее он ему дал, конечно, отдыхающему. А потом помирились. Короче, пустяк дело». «Вам-то, может, и пустяк, а у меня... Вот они где сидят, эти драки!» Болотный похлопал себя по жирному загривку. «Ох, доберусь я до этого подлеца!» «Да нет, не подлец он!» — покачал головой совчук «Совсем не подлец!» «А судимость у него какая?» — хмуро спросил Болотный. «Сопоставляете?» «Начнешь с ним говорить?» — молчит. «Будто какое замыкание у него!» «А друзья у него есть?» — снова спросил Игорь. — Друзья-то? Тут Олег Филиппович, пожалуй, что прав. Друзей вроде нет. — Ну вот, вы говорите, один прибыть должен. — Какой он друг, это мы еще посмотрим, — покачал головой от колянка. — Скорее всего, не друг приедет, и жди беды. Потом снова спросил, обращаясь к совчаку. — Как бы мне Олег Филиппович с ним так незаметно для начала познакомиться? По другой линии чтобы и самого не взволновать, не насторожить. — А может, наоборот, насторожить его? — предложил Рощин. — Раз не с добром приедет к нему этот Смоляков. — Спугнуть я его боюсь. Вдруг да подхватит свою Марину и айда отсюда. — Не, он не испугается, — покачал головой Савчук. — Но зато готов будет, — настаивал Рощин. Болотный недоверчиво покачал головой. — А вдруг да снюхаются? — «Марина между ними», — возразил Игорь. «Зол Смоляков на них обоих. И вспыльчив, реактивен. Как он машину свою на старика рванул тогда в Москве? Никто опомниться не успел. Нет, мне надо познакомиться с Зарубиным. Немедленно».